Глава 25. Посидеть на скамье рядом с домом, как привыкла по вечерам на пару с Джарри и Стенном, не удалось. Возбужденная толпа детей, особенно ясельников, не отходила ни на шаг а потом упросила рассказать сказку на сон грядущий. Привычно устроившись на скамье, Ирма на одном колене берил на другом, Селена принялась за сказку. Слушали, как всегда, затаив дыхание. Потревожили только раз. Ребята из братства побежали к изгороде, расслышав звон серебряного диска. Селена не стала обрывать удовольствие детям, логично решив, что потом ей Конор все новости перескажет. А пока... Может, связано с событиями дня, может, с событиями вечера, но рассказывала Селена сказку «Самый-самый», известную ей по мультику своего мира. И сказал львенку Орел, «Никогда не говори, что ты самый смелый, встретишь более смелого. Никогда не говори, что ты самый сильный, встретишь более сильного». В сгущающихся сумерках Селена заметила, как чуть поодаль шевельнулась что-то светлое. Не стала всматриваться, лишь потом, когда глаза привыкли к сумеречной дали, поняла, что под ветвями крепчуга стоит белостенный страж, седум. Когда сказка закончилась, и дети посмеялись над львицей, которая влюбилась в выросшего львенка, и тому пришлось изменить свои правила для любимой, Вильма непререкаемым тоном велела ясельникам шагать в дом. Следом неохотно потянулись и ребята постарше. А рядом с Селеной, наконец, уселся Джари, И тогда, не оборачиваясь, она позвала. «Сидум, что-то случилось?» Удивленный Джари, устраивавший поудобнее на своих коленях засыпающего младшего сына, оглянулся. Белостенно вышел из тени крепчуга и встал перед скамьей. «Вы рассказали странную сказку». «Садитесь», — кивнула на место рядом Селена. «И чем она вам показалась странной?» «Обычная сказочная история со своей моралью». Седум помешкал и сел. «Вы как будто говорили о нас», — сказал он после долгой паузы, — «о белостенных». «А вы считаете, что белостенные самые мудрые, самые сильные и самые красивые?» — насмешливо спросила Селена. «Не переворачивайте», — вздохнул Седум. «Вы поняли, о чем я. Сегодня старшие ученики белостенные решили, что они самые-самые, а им легко утерли нос. Почему?» «Не надо было его задирать». Фыркнула Селена. «И вы просто забыли о простой истине, о которой я вас уже предупреждала. Ваши ученики учились у преподавателей. Наши мальчишки — ученые самой жизнью. Большая разница для тех, кто повторяет идеально заученные приемы, и для тех, кто эти приемы отточил в настоящем бою». «Скорее, я до сих пор поверить в это не могу», — пожал плечами белостенный, «в то, что ваши мальчишки прошли войну, оставшись вне городских стен» селена звонил рамон выскочили из темноты мальчишки и удивленно замолкли при виде белостенного я пожалуй пойду поднялся было тот нет вы тоже должны услышать новости сказал конор Рамон — это чистильщик. Он позвонил, чтобы предупредить. В городе сейчас лучше не появляться. Начались беспорядки и очень сильные. Вампиры собрали отряды из оборотней и нападают на эльфов и тех, кто им сочувствует. На улицах перестрелки и драки. Громят дома и поджигают. Рамон сказал, что снова позвонит, когда все успокоится. «А Эван сказал, чтобы мы передали его привет Колру», — вспомнил Мика. «Эван — это кто?» — тихонько поинтересовался Белостенный. «Тоже чистильщик, человек», — сказал Джари. Однажды он был вынужден, как и вы, переночевать здесь, и ему понравилось, как Колор проводит тренировки. Неплохой такой спаринг у него был с драконом. «Сейчас вы скажете, что человек победил», — иронично сказал Сидум. «Нет, Эван проиграл, но с тех пор они постоянно обмениваются приветами». «Человек и дракон? Странная дружба. Я бы понял, если бы это была женщина». «Хм, благородство в крови Колора». — хмыкнула Селена, невольно поддевая Белостенного. — Он судит о любом существе не по тому, какой расе тот принадлежит, а по его качествам. — Вы считаете эльфы неблагородны? — покосился на нее страж. — А что такое, по-вашему, благородство, Сидум? — неожиданно для себя полюбопытствовала Селена. — Для меня это самые замечательные качества любого существа, которые он проявляет по отношению к любому другому существу. А что скажет о благородстве эльф? «Благородство — это чистая кровь и сильный рот». Начал было Белостенный и замолчал, хотя было видно, что поначалу он настроился на долгое перечисление. Смеяться Селена не стала. Ей показалось, что Седун вспомнил то, что при нем повторилось уже не раз. Белые одежды еще не гарантируют чистоту помыслов. После нескольких секунд неловкой тишины ушли мальчишки, а Белостенный спросил, «А почему вы сказали, что тот Эван был вынужден переночевать здесь?» Началась вторая волна магических машин. Медленно вспоминая, сказал Джаре. «Под нее попали несколько наших детей по дороге сюда. Мы сделали защиту и пошли на выручку. А в том месте, где ожидали увидеть только детей, нашли еще и Эвана. Они вместе попали в ловушку. Привели сюда всех. Эвану повезло, что с ним были наши дети, которых мы вычислили. К сожалению, его товарищи погибли, защищая детей от машин». «Хотел бы я знать, что такое война». Задумчиво сказал Седум, а потом пожелал семейным спокойной ночи и ушел. Семейные посидели немного в тишине, прислушиваясь к приглушенным голосам из дома. Селена только хотела встать, как теперь уже джаре спокойно сказал: «Ну, долго вы там прятаться будете? Выходите уж!» Тихие смешки в темноте, шорохи и шелест шагов, и в небольшом свете от столовой во двор появились мальчишки из братства. «Вы что, подслушивали?» изумилась Селена. «Ага», — радостно сказал Мика, усаживаясь на скамью рядом, в то время как остальные присели на корточки перед скамьей или просто стояли. «Мы хотели узнать, он нас увидит или нет». «Тоже мне, белостенный! Ишь, про войну ему захотелось узнать, а сами защиту вокруг города и ту дырявую сделали!» Какая связь между городской защитой и знанием о войне, Селена не поняла. «Между прочим», — размышляя, сказал Хельми, Интересная идея, которая, уточнил Колин, мы сегодня постоянно говорим о войне, вспоминаем о ней, она нам может присниться, существо в середине пентаграммы может даже увидеть ее, вереск, например, к «Кстати, нам сегодня придется спать с кольцами, чтобы не напугать его своими снами. А как показать войну другим, без пентаграммы?» «Собрать сны в какой-нибудь артефакт», — решительно сказала Селена. «Об этом подумаете завтра, а сейчас идите спать». «А мне идея нравится», — заметил Мирт. Конор, ты библиографию книг прошлого помнишь. Что там у тебя есть из книг про артефакты, собирающие сны?» «В моем мире у одного нашего народа была ловушка для снов», — вспомнила Елена. «Похожа на паутину. Правда, она предназначалась для другого дела». «Ух ты! Здорово звучит ловушка для снов!» Прислушиваясь к сказанному, вздохнул Мика. Конор, чего молчишь? Вокруг него самого паутина». Тихо проворчал Колин, приглядываясь к Конору. И все уставились на мальчишку-некроманта, который с самого начала втиснулся между семейными, а теперь сидел, опустив голову и сложив руки на коленях. «Паутина? Что имел в виду Колин? Сплетение разных магических сил?» Селена побаивалась, не заснул ли, хоть и подозревала, что в такой позе не поспишь. Погладила сына по плечу. И почувствовала дрожь. Замерз. И только когда он поднял голову, увидела, смеется. Ну «Над чем?» «Мама Селена, как называется существо, которое добивается своего хитростями?» Пока хозяйка места озадаченно молчала, вмешался Джари. «Интриган. О ком ты вспомнил, Конор?» «Вальгард, это он интриган!» Со злым весельем бросил Конор. «И он еще сказал, что выбрал меня, потому что я владею разными силами?» «Хитрый старик! Джари, это называется непрямое вмешательство!» «Силы небесные!» Прошептал джаре словно прозревая. Вальгард всех перехитрил. Выдохнув, боевой маг пожал плечами. «Впрочем, на то он и дракон. Знаю, что он сделал». Обращаясь в основном к Селене, риторически спросил он. «Он знал о том, что готовится война, но вмешиваться не мог. И помните, мы говорили о том, что драконам не понравится, если вампиры развяжут новую войну? Вальгард прислал к нам Трисмегиста, чтобы натолкнуть хотя бы одного из нас на мысль о рунном Смарагде. Причем, спроси самого Трисмегиста, он вряд ли думал о том, что его используют. Конор прав. Старый интриган». Когда возмущение боевого мага начало остывать, примолкший Конор взглянул на него и чуть улыбнулся: Джаре, ты забыл еще кое о чем. Рунна-Смарагд. Я говорил о нем. Боевой маг, отдав младшего селения, встал, встал и Конор. С минуту поразглядывав старшего сына, Джари непроизвольно отступил. Шипение втянутого сквозь зубы воздуха расслышали все. Зачарованные происходящим мальчишки выжидательно посматривали на обоих. «И что это?» — тихо спросил Джари. «Точнее, что тебе это дает?» «Хм, «Пока не знаю», — насмешливо ответил тот. Обращаясь к братству, Джари, словно примериваясь к чему-то, проговорил. «Камень упорядочил структуру всех магических сил вокруг Конора. Я не знаю, к чему это приведет, но приглядывайте за своими силами. Вы — братство, а значит, и ваши силы будут подстраиваться под упорядоченность магии Конора». «Как и силы Селены». — заметил Мирт. — Когда ты сказал о братстве, я подумал, что она вспомнила ловушку для снов не зря. Может, это совпадение, может, нет. Но на этот раз Селена первая начала думать о том, как уловить наши сны. А значит, как решить нашу проблему передачи снов другому существу? — А я вспомнил, какие книги нам нужны, — деловито сказал Конор. — Одна есть в нашей гостиной, из тех, что нашла в сундучке Селена, когда здесь появилась. Вторая — в библиотеке прошлого. «Я знаю, о какой книге ты говоришь», — обрадовался Мика. О пространственные артефакторики, да? Сейчас принесу ее». «Между прочим, время спать», — заметила слегка встревоженная Селена. «Ага, как в город на дело, так спать подождет», — скептически заметил Мика и тут же утешил. Селена, да ты не волнуйся, мы только глянем одним глазком в книжке. А дело делать завтра будем. Дело-то хорошее. Этих белостенных попугаем нашими с нами. Они у нас больше носы задирать не будут. Не совсем уж дураки, ага. Вот и Колин. Радостным воплем Мика приветствовал Колина, который от двери вскинул пространственную артефакторику, как в боевом кличе. Так. Грозно сказала Селена: "Сейчас мы с Джари проводим вас в домик и проследим, чтобы вы в книжку только одним глазком, а потом спать". Но, открыв дверь в садовый домик, хозяйка места едва удержалась от изумления. На кровати Вереска, кроме мальчишки, при свечах сидели Трисмигист и Ривер. Как выяснилось, они пытались научить мальчишку-эльфа сочетать рафинированную и дикую магию для исполнения нужного заклинания. Но запутались в собственных методах и приемах и горячо принялись обсуждать их, а затем и сами магические силы. Так что Вереск с открытым ртом следил за их рассуждениями. А дальше... При виде вошедших взрослые маги недовольно замолчали. После замечания хозяйки места, что вообще-то уже поздно и пора спать, оба суматошно глянули на часы. При виде книги в руках Колина поинтересовались, в чем дело. Переглянулись, и Селена со смирением приняла тот факт, что, кажется, в этом дряхлом домишке сейчас начнется профессионально-магическое совещание разновозрастных магов-конструкторов. Большее возмущение вызвало у нее тот факт, что Джари смущенно попросил у нее прощения за то, что хочет остаться, а потом ей пришлось под охраной Мирта и Хельми вернуться в дом, чтобы хоть Стэн выспался нормально. Только где ж маленький уснет нормально, если мама, за которой дверь садового домика еще не закрылась, услышала несколько отчетливых реплик: Сделаем несколько колец или браслетов, но браслеты не дам материала, жирные им будет. «Хорошо. Несколько колец, а вереск соединит их в единое целое общего информационного поля». «Вереск, не трогай книгу! Ты еще не умеешь сдерживать свои силы!» «А что будет?» «По своему любопытному носу получишь! Да не от меня, от книги! Да и чего тебе в нее смотреть? Она на древнеэльфийском, ты его не знаешь!» «Ничего, быстро научится!» — сказал Колин, который давно учится. — Не понял. Вы хотите как? Каждый заполняет своим сном свое кольцо, а потом вереск их замкнет на себе? Ну, сны всех нас. А потом проверим, как получилось на этих орденцах. Мика, поскольку они у нас вместо подопытных крыс будут, может, все-таки сделаем браслеты? На них больше информации навешать можно. И представь только, что их ждет во сне следующей ночью. «А давай браслеты! Ничего для таких снов не жалко! Бедные белостенные! Бедные белостенные!» Злорадно захихикал Мика, и дверь закрылась. А когда Селена на своей веранде простилась с мальчишками-охранниками, она сама подумала, бедные Трисмегист и Ривер, сумеют ли они справиться со скоростью мальчишек и джаре давать идеи? Успеют ли воспринять все то, чем братство фонтанирует?» «Бедный вереск. Как бы мальчишки его не запугали своими фантазиями, которые легко воплощают в жизнь, используя множество источников. Бедный Вальгард, который, наверное, и не понял, какое оружие вкладывает в руки Конора». Она взглянула на блокирующий браслет, который надела перед тем, как выйти из садового домика. Жаль, что она не сможет узнать, во сколько легли мальчишки спать. «Но сумеет ли она сама заснуть, если снимет браслет?» «Нет, надо выспаться». «Завтра тяжелый день, и надо быть свежей и бодрой, чтобы пережить и его, и последующие дни». Укрыла стена, привычно поправила над корзинкой колыбелькой береге и легла сама. Чуть улыбнулась. конард тресмегиста поразил не однажды. Что теперь чувствует старый бродяга-эльф, когда смотрит на мальчишескую команду, активно решающую проблему? А ведь они пока говорят об артефакторике. Это потом начнут обсуждать, на какие именно сны должны они будут настроиться». Вот уж где Мика позлорадствует и оторвется, вспоминая самый ужас своего существования в пригороде, переполненном магическими машинами. Интересно, что захочет увидеть во сне Мирт? Ну, Конор ясно, не применет в сон какой-нибудь бой подсунуть. И ладно бы только с магическими машинами, а то ведь может вспомнить и о драках с одичавшими оборотнями, и наверняка все припомнят свои впечатления от машинных демонов. Селена улыбнулась шире. И все-таки она обожает своих мальчишек. Пусть у них все получится. Как знать, может, придуманные ими ловушки для снов станут именно тем, что перевернет жизнь в городе утренней зари». И, прошептав сонное заклинание, уснула. Засыпая, думала о том, как вскочит утром и помчится по хозяйственным делам. А проснувшись, обнаружила, что пошевелиться не может. «Хм». Где-то она может и хозяйка, но когда поздно пришедший домой мужчина, лежащий на животе, вот так по-хозяйски обнимает ее, вставать как-то не хочется. Хочется мягко, чтобы не разбудить, взяться за эту уверенную сильную руку, которая держит ее за плечо, и умильно улыбаться. Как влюбленная дурочка. Закончилась Елена, стараясь не рассмеяться. «На чем это хихикает моя семейная?» Пробурчал в подушку Джари. Селена мгновенно выпростала руки из-под одеяла и выполнила свое желание, положила ладони на горячую руку семейного, слегка придавившую ее. Давно пришел? Шепотом спросила она. Только что. Она погладила его руку и вздохнула от счастья. Как там мальчишки спят. Выпусти меня. С сожалением попросила Селена. «Стэн сейчас проснется, есть захочет. Надо было раньше. Невнятно пробурчал Джари, не открывая глаз, но она его поняла. Надо было раньше прийти из садового домика. Но руку расслабил, выпуская семейную. Селена встала, выждала, пока он в полусне перевалится на ее согретую сторону, обняв теплую после нее подушку, укрыла его и тихо вышла из комнаты, прихватив корзину со стеном и ворох одежды со стула. На веранде она быстро оделась и вместе с младшеньким отправилась по хозяйству. Нисколько не удивилась застав в гостиной, в детском уголке, целую компанию детей и взрослых. С недавних пор обитатели теплой норы решили, что всеобщая побудка в расписании касается только тех, кто отличается очень крепким сном. Ирма с Берилом увлеченные играли в шашки, сидя на коленях перед столиком с доской. А Александрит, кажется, был выбран в качестве нейтрального наблюдателя, чтобы некоторые косматые личности не мухлевали. Риган стоял у кресла, где расположились Ринд с Фаркасом. Поглядывая на задремавшего в ее же кресле волчонка, Ринд осторожно расчесывала отросшие волосы малыша-дракона. Ригана в игру малышня не принимала. «Моргнешь разок, а его шашка почему-то уже ближе к твоей дамке подобралась. Так что играли с маленьким драконом только маги». Кивнув всем, Селена оставила у кресла Ринд корзинку с младшеньким и прошла пустую, какую-то сонную по утреннему солнцу столовую, добралась до кухни, чтобы увериться, что все идет как обычно, и вернулась в гостиную. Ринт, как себя чувствуешь?» — спросила Селена, присаживаясь в соседнее кресло и подавляя вздох при виде синевато припухшей кожи на скуле девочки. «Обиженный», — напрямую ответила Ринт. «Они сегодня будут просить прощения». «Даже не подойду», — буркнула девочка-оборотень. «Это было бы слишком, слишком легко. И не поверю, что они от души будут извиняться». «А что для тебя было бы лучшим извинением?» — задумчиво спросила Селена. «Ну, пусть уйдут из нашей деревни», — выпалила Ринд. «Согласен», — сказал Риган и обернулся к ней. «Не дергай мои волосы, я тебе не белостенный». Посмеялись, тем самым приглушив резкость ответа ринд и неловкую ситуацию. Пока Берил и Ирма резались в шашке, прикрикнув на старших, что мешают, Селена встала, чтобы пройтись по двору, проследить, все ли в порядке. А на деле ей очень хотелось немного постоять в пустом дворе, слушая утро со всеми его звуками, шелестом ветра в деревьях и кустах, пересвистом мелких птах. Александрит поднялся следом за нее, объяснив, что хотел бы посидеть до завтрака в мастерской. Они вышли из теплой норы одновременно с нарастанием машинного гудения, которое смолкло рядом с домом. Если Селена повернулась к улице с любопытством, то Александрит с тревогой. Через секунды он резко шарахнулся от идущего к ним Ильма, а потом и вовсе откровенно забежал, успев, чуть не заикаясь, извиниться перед хозяйкой места». Сам, оторопев от неожиданной реакции на его появление, Белостянный сообразил, что именно он явился причиной бегства парня-вампира. Ильм с недоумением спросил. «Что это с Александритом?» «Ваши невоспитанные детки вчера буквально растоптали его. отрезала Селена, не собираясь быть дипломатичной. Мы только недавно заставили Александрита выползти из скорлупы отчуждения от всех. А тут ваши ученики. Теперь он всю жизнь будет шарахаться от любого эльфа на своем пути». «Что они сделали?» — поразился Белостенный. «Унизили, оскорбили. Больше синонимов к этим словам я не знаю. Кроме всего прочего, попала от ваших и моим детям, которые осмелились вступиться за Александрита и его братишку. Вчера же мы несколько выправили ситуацию, но как хозяйка места я все еще недовольна своими нечаянными гостями». Хусто знает?» — затаив дыхание, спросил Белостенный. Хостя пришлось выводить из бессознательного ступора Гардена, который пытался помочь своему поводырю Орвару. Ошеломленный, Эльм выглядел настолько подавленным, что Селена с милостью велась и спросила, переводя на другое. «Что в городе?» «Плохо», — вздохнул эльф. «Таких беспорядков наш город давно не видел. Я с трудом пробился к пригороду, где меня задержал полицейский патруль. Мне повезло, что все это происходило недалеко от штаба чистильщиков. В составе патруля оказались оборотни, знакомые рамана. Они вызвали его, и он подтвердил мою благонадежность». «И зачем вы здесь?» «Не добивайте, леди Селена». — попросил Ильм. — Вы прекрасно знаете, почему я здесь. Но теперь вынужден идти в учебный дом, чтобы разобраться во вчерашнем безобразии. Не хочу оправдывать своих учеников. Они позволили себе слишком многое. Придется поговорить с ними. Они сейчас не в таком положении, чтобы... — Простите, что прерываю вас, Ильм. — немедленно обозлилась Селена. — Но формулируйте свои фразы обдуманно, иначе я подумаю, что, оказывается, есть такое положение дел, при котором белостенные могут себе позволить безнаказанно довести до слез ребенка. Она с трудом перевела дух. Нет, видимо, утро с самого начала не задалось, а значит, и день будет так себе. Хотелось бы высказать многое высокопоставленному эльфу, но подумалось, что теперь ему разбираться еще и с разгневанной хостой. А ведь последнее будет для него наказанием гораздо более чувствительным. Ильм, стоявший перед нею, глядя в сторону, неловко сказал. «Я, пожалуй, пойду». «Да, пожалуйста». Так и не зайдя в дом, Ильм нора пошел к учебно-гостевому дому. Пришлось признаться себе, что Ильма в таком состоянии она видит впервые. Да, подгадили детишки своему главному преподавателю. А ведь он и так не мог завоевать сердце женщины, которая ему нравилась. За спиной хлопнула дверь. Вышел Кам с ведром отходов. «Доброго утра, Кам! А почему выносит не Лайла?» «Доброго утра, хозяйка! Лайла — трусиха. Боится, что чужаки ее напугают». «А Кам не боится?» — улыбаясь, спросила Селена. «Каму не страшно, напугают, испугаюсь, но ведь я дома, а дома страха нет». Значит, Кам и Лайла прятались на кухне, когда в гостиную ворвались незваные гости. Или не прятались, а занимались там своими делами. А потом, когда все закончилось, прибежали малыши и порассказали о страшных белостенных. Размышляя обо всем подряд, Селена направилась к сарайчику с козами, где она заметила еще и издалека уже работал Вилмор. Заслышав ее шаги, парень-оборотень обернулся. Хозяйка места не удержалась и ахнула. Вилмор! Ой, простите! засуетился тут, виновато закрывая ладонью левую сторону лица. Я как-то не подумал, что вы рано выйдете из дома. Я к вам сейчас пришлю кого-нибудь из девочек-магов. Распорядилась пришедшая в себя хозяйка места, налюбовавшись на кровоподтек Вилмора. «Это вы вчера от белостенных получили?» «Да», — повинился парень-оборотень. Не сумел сдержаться, когда увидел, как они ринт достали. «Но почему не обратились за помощью? Наши девочки-целительницы помогли бы вам сразу». «Да я перетерплю», — уже спокойнее отозвался Вилмор. «Это не так страшно». Она поняла его. Буквально выдранный когда-то у смерти, Вилмар считал любые удары или травмы мелочью. Тем не менее, покачав головой, Селена отказалась от прогулки по хозяйству и поспешила в теплую нору посмотреть, кто из девочек мог бы помочь взрослому оборотню. Видела ли этот кровоподтек Ринд? Наверняка. Промолчала из солидарности с женихом. А может, он ее уговорил? в гостиной сидела хоста следя сразу за всеми при виде хозяйки места она покосилась в окно на улицу где стояла машина ильма но ничего не сказала только опустила голову и селени так захотелось стукнуть ильма за всю его эльфийскую спесь которая запутывала дело хрупкой любви все больше